Глава одиннадцатая У таверны с покосившейся вывеской, на которой изображены сова и пивная кружка, стояла старая Клементина. К морде ее был подвязан мешок, она получала подкрепление. А трое ее пассажиров находились внутри, они только что сделали заказ. Вот только расслабиться артистам не удавалось. Те немногие завсегдаты, которые сидели здесь в этот час, Как-то нервно озирались на наших героев. Нервно и диковато. А хозяин, наоборот, норовил мимо смотреть. «Эх, принц!» — вздохнул желтоплюш. «Если б завалялся у вас хоть один золотой, не томили бы нас и не косились бы». Пенопью стал ощупывать себя и вспоминать. «Вот отсюда они у меня атласный кошелечек вытащили. Отсюда документы». «Постойте-ка, а этот кармашек вроде упустили. Прошляпили. Ура!» Он извлек таки крупную сияющую монету. Его друзья захлопали в ладоши. Находка здорово ободрила их. Ее и трактирщик, наверное, заметил, отчего и подошел вскоре. Но почему он не смотрел в глаза? Да и речь завел какую-то малообнадеживающую. Я вам, любезная, судачков посулил в сметане. Так вот, изволите видеть задержка с ними. Их кот украл, паскуда. Да, и сожрал. Причем не наш кот, а соседский. Из москотельной лавки. Жалость какая, пробормотал Пенопью. Ну ладно, мы не привередливы, весело сказал Желтоплюш. Тогда другого чего-нибудь? «Другого!» — недовольно протянул хозяин. «Ишь, как просто! А за судачков кто мне заплатит?» «Нет, может, вы не верите мне насчет кота?» «Эй, Гиппократ!» — громко позвал он кого-то, озадачивая клиентов таким именем. «Появился угрюмого вида мальчишка». Одной правой рукой он держал аспидно-черного, вздымающего шерсть дыбом кота, передняя лапа которого были связаны ремешком. «Это мой сынок», — представил хозяин. «Поклонись, невежа, башка не отвалится». Парень шмыгнул носом и отвесил поклон. Слыхали, на какое он прозвище откликается? «Гиппократ!» «Удостоен за то, что ловко режет кошек. Хирург растет, ей-богу». «Так что, если желаете, он сделает этой черной каналье чик-чик, и ваши судачки будут вам предоставлены». Повисла ошеломленная пауза. Лицо Марты исказил ужас и передался Желтоплюшу. «Что-то мы не поняли, хозяин. Из кошачьей утробы на стол, что ли? Вы издеваетесь?» А почему, интересно, я должен терять на этом заказ ваш, кот москотельщика, а в накладе оставаться мне?» Трактирщик взывал к сочувствию других клиентов, подмигивая им. Принц Пенопью готов был поклясться, что подмигивание дважды имело место. Те другие глумливо хихикали. «Сейчас же отпусти, животное!» — взволнованно крикнул мальчишке Пенопью. Гиппократ безразлично дернул плечом и, не развязывая коту лапу, уронил его на пол. Двумя безумными скачками кот достиг двери и брызнул туда. Хозяин подытожил довольно жестко. «Коли вы такие добренькие, за воров заступаетесь. Я вам ставлю в счет украденный продукт. Значит, ячмень для вашей кобылы — раз, судачки для кота — два. Чего для себя желаете?» Тут взорвалась Марта — обращаясь к завсегдатаям, спросила, «Господа, неужели это справедливо? Вы же слышали, что предлагал нам этот выжига? И вас не затошнило?» Хозяин, возможно, только и ждал чего-нибудь в этом роде. «Ох, вы еще и аппетит портите моим клиентам и на смуту их подбиваете. Гиппократ, а ну, клик не полицейского!» «Вот именно!» — гневно подхватил принц Пенопью. «Полицию сюда!» «Интересно, дозволяет ли она такое свинство?» Он весь в пятнах был. Мальчишка ушел на улицу, хозяин в кухню. Настроение у наших героев было отвратительное. Человек, ближе других сидевший к ним, очень сдавленно, очень тихо сказал, даже губы как-то выворачивая в их сторону. «Все с тех афиш началось, что на вашем фургоне. Напугался хозяин». «Вы, как видно, не здешние, а у нас большие строгости насчет бродячих актеров, и все самовольные объявления запрещены!» Унасекся этот человек, потому что в таверну уже входил дородный полицейский. «Фургоны кобыла чьи?» — спросил он мирно. «Наши?» — живо ответил за друзей Пенопью. «Если мы что-то нарушили, это не со зла, господин полицейский. Мы путешественники и просто не знали ваших законов». Так он чистосердечно это сказал, что страж порядка улыбнулся. «И только вчера вас отняли от материнской груди, верно?» «У, какая!» — заинтересовался он монетой, лежащей на краю стола. «Где ж чеканят такие?» «У нас в Пенагонии». «Нет, сударь, тут другой герб, мухляндии». «Да? Ну что ж, вполне вероятно. Я ведь сейчас не прямо из дома. Мы были в этой мухляндии четыре дня, она по дороге». Э -э, Пенопью обращался не к полицейскому, а к друзьям. «Я не рассказывал, разве? Там король, коллекционер бабочек. Он так содержательно, так увлеченно про них говорит. Я восхищен был». «А этой денежкой мне там сдачу могли дать, я уж и не помню». «Документы!» — полицейский тронул его за плечо. «Что вы? Ах, мои документы! Но нет! За этим обращайтесь к разбойничкам, все у них хозяин!» «Хозяин!» — воскликнул он друг. «Ну дайте же хотя бы ветчины с горошком и пиво! Мы ведь так и не завтракали, а вы стоите как монумент!» Тут рука его, сделавшая жест в сторону трактирщика, чтобы усовестить его, оказалась схваченной в запястье металлическим браслетом. Страж порядка проделал это профессионально, привычно. «Это почему?» «Позвольте, но вы же не знаете еще, как тут с нами обошлись. Выслушайте нас!» Но щелкнули еще два браслета, в результате чего тонкая цепь сделала всю троицу неразлучной с полицейским. Когда выводили их, в дверях Марта крикнула «Эй, хозяин, теперь ваш счет, подавайте прямо в участок, и кота заодно туда, и сына живодера, достойный сын папы-доносчика».